Но как это сделать? Взглянув на Эйлу, она сразу же решила, что виновата это белокурая женщина. И именно она вернула ей воспоминания и былые ощущения. Если уничтожить эту женщину, исчезнуть ее воспоминания, и все опять будет хорошо. Изощренный ум Моторо начал обдумывать как избавиться от пришелицы. Лицемерная улыбка расплывалась на ее лице. Кажется, Зеландоний говорил правду, сказала она. Ты явилась вовремя. Мы думали, что он пытался украсть наше мясо, а его нам самим едва хватает. Среди народа Шармунаи кража карается смертью. Он рассказывал нам, что кто-то ездит на лошади, но ты понимаешь, почему мы не поверили? А Таро заметила, что перевода не последовало. «Шармуна, ты не передаешь мои слова», — резко сказала она. Шармуна все же, не отрываясь, смотрела на Эйлу. Она вспомнила, что одна из охотниц, вернувшаяся с первой группой, рассказывала о женщине, скакавшей на лошади среди табуна, которую они гнали к обрыву, и что женщина сумела остановить лошадь. Затем охотницы из другой группы уговорили, то тоже видели женщину на лошади. Многое волновало ту, которая служила великой матери, но когда принесли молодого человека, который, казалось, воскресил ее прошлое и который рассказал о женщине на лошади, у нее возникло предчувствие беды. Это был знак, что она пока не могла понять его смысл. Эта мысль завладела Шармуной, женщина, которая ехала в стойбище на лошади, была знамением огромной силы. Это было вещественное проявление видения, и Шармуна растерялась. Однако, хотя она была поглощена своими мыслями, она слышала, что сказала о Тароа и быстро перевела на язык Зиландонии. «Осуждать охотника на смерть в наказание за охоту есть нарушение воли Великой Матери всех», ответила Эйла, тоже на языке Зиландонии, хотя прекрасно поняла заявление о Тароа. Мать обязывает своих детей делиться пищей и кровом спутниками. «Вот поэтому у нас и существует такое наказание», — подавив ярость довольно спокойно, сказала Таро. «Мы не поощряем воровство, чтобы было достаточно того, о чем мы можем поделиться». Было время, когда женщинам запрещалось охотиться, и тогда было мало пищи, и мы страдали. Но великая земная мать дает своим детям не только мясо, и женщины знают то, что растет, также годится в пищу, и это можно собрать. Но я запретила это, и если бы я разрешила им тратить время на собирание, то было бы некогда учиться охоте. Тогда нищету создали вы сами, ты и те, кто пошел за тобой. Это не причина убивать людей, которые не знают ваших обычаев. Ты взяла на себя обязанности великой матери. Она призывает детей к себе, когда она готова сделать это — и не тебе присваивать ее власть. У всех людей есть обычаи и традиции, которые важны для них, и если их разрушают, то виновные в этом должны подвергаться смерти. Эйла знала об этом по собственному жизненному опыту. Но откуда у вас такой обычай казнить за то, что человек хочет есть? Законы Великой Матери выше любых обычаев. Один из них гласит что нужно делиться пищей и кровом с гостями. Ты грубая и негостеприимная от Тароа. Грубая и негостеприимная. Джандалар чуть не расхохотался. Убийца и человека-ненавистница. Это вернее. Глядя и слушая, он восхищался поведением Эйлы и ее речью. Он вспомнил, что раньше она даже не понимала шуток, а тем более не могла нанести удар, а Тароа была явно раздражена. Ее сильно укололи учтивые слова Эльзы, ее пожурили, словно ребенка, плохую девочку. Она предпочла бы силу, называемую злом, сильную, жестокую женщину уважают и боятся. Вежливые, Спокойные слова превратили ее в посмешище, а Таро заметила улыбку Джандалара и зловеще посмотрела на него, убежденная в том, что и другие были бы не прочь смеяться вместе с ним. Она поклялась себе, что он еще пожалеет об этом, так же, как и эта женщина. Казалось, что Элла поудобнее устраивается на лошади, но на самом деле она приноравливалась, чтобы легче и быстрее достать копьеметалку.